Глава 20. Отец и мать Инги сидели напротив Агаты в собственной гостиной, взявшись за руки. Им было хорошо за 70, но выглядела супружеская пара, бодро и моложаво. Отец поджарый, крепкий, с цепким волевым взглядом. Одет в отутюженные темные брюки, полосатую рубашку, застегнутую до подбородка. На ногах домашние тапочки. Мать Инги с чуть поплывшей фигурой выглядела совсем молодо, Может, это усилия косметологов? Может, генетика? Но морщин почти не было. Гладкое лицо, прекрасный овал, хорошо очерченная линия скул. Глаза яркие, голубые. Правда, смотрели печально. На ней было длинное темное платье в пол и траурная лента в волосах. На ногах тоже тапочки. «Агата, мы не поняли цели вашего визита». Осторожно подбирая слова, начал отец нежно перебирая пальчики жены. «Вы отказываетесь заниматься делом нашей дочери?» «Агата?» Аккуратные брови матери Инги поднялись, исчезая за низко уложенными локонами. «Нет, я не об этом. Я сейчас не об этом с вами говорю». Ей было крайне неловко под их настороженными взглядами. Точнее, очень хотелось исчезнуть куда-нибудь. Желательно подальше. Я приехала, чтобы отчитаться о проделанной работе результатом которой оказалось... Супруги стремительно переглянулись, и отец спросил. «Ничто? Я согласна, что результат вас не удовлетворил», с кивком отозвалась Агата, «поскольку нет оснований считать, что смерть вашей дочери вызвана вмешательством извне». «Но передозировка!» высоким тонким голосом возмутилась мать. «В крови Инги препарата столько, что... что все указывает на отравление им». Не стала спорить Агата. Но тут есть сразу несколько, но уважаемый Нина Ивановна и Станислав Дмитриевич. И что за «но»? Ноздри главы семейства нервно раздулись. Инга могла сама принимать эти таблетки, могла быть и отравлена. Но в пользу первого утверждения имеется видеоматериал, на котором... На котором что? Нина Ивановна высвободила свою руку из руки супруга, резко встала и... И с удивительной грацией заходила по комнате. «Видно, как моя дочь горстями глотает таблетки?» «Не так. Не совсем так. Вы позволите?» Агата достала из портфеля планшет, включила его и быстро нашла подготовленный к просмотру ролик. Здесь отчетливо видно, как она выбрасывает в корзину для мусора, находящуюся в коридоре банка, флакон из-под лекарств. Нашему оператору удалось разбить это видео на фрагменты увеличить изображение так, что стало видно название на флаконе. Это именно те таблетки, от передозировки которых у Инги случился инсульт. Взгляните, пожалуйста. Супруги пересели к столу, на котором Агата поставила планшет на подставку, и трижды просмотрели видеофрагмент. «Это ни о чем не говорит», – возмущенно отозвался после паузы Станислав Дмитриевич. «Вот именно», – не совсем уверенно произнесла его супруга. Она выбрасывает флакон из-под таблеток, которые, возможно, принимать начала еще до Нового года. Помнишь, дорогая, на праздниках Ингуля постоянно жаловалась на головную боль и что-то принимала? Помню. Еще менее уверенно произнесла супруга и глянула на него вопросительно. А ты уверен, что это именно те таблетки? Несомненно. Я видел в ее руках именно такой флакончик. С твердой уверенностью произнес он и посмотрел на Агату зарождающейся неприязнью. «Именно такой, темно-красный, с синей полосой. Название не помню. Внешне это та же упаковка, что и на вашем ролике». «Ага-ага», – покивала в такт его словам Нина Ивановна. «А какой тогда передозировки речь?» Возмущение Станислава Дмитриевича шло по нарастающей. «Не хотите же вы сказать, что этот препарат вызывает зависимость, и Инга?» «В точку, Станислав Дмитриевич». Самую, что ни на есть точку, перебила его Агата. Она прекрасно понимала родителей. Никто не желает думать гадко о своем ребенке, о погибшем ребенке, даже если тому было под 40. И оправдания станут искать, и виновных. А еще она знала совершенно точно, что не должна и не может идти у их родительской любви на поводу. Она считала себя профессионалом. Голые факты и никаких эмоций. Вот ее принцип. «Что значит «в точку»?» – повысил он голос. «Вы хотите сказать, Инга превратилась в наркоманку из-за каких-то таблеток? Ну, знаете!» Красиво уложенная головка Нины Ивановны с траурной лентой в ухоженных волосах осторожно качнулась туда-сюда. «Это уж слишком!» «Я не хочу обвинять вашу дочь ни в чем! Я все еще хочу разобраться!» Агата потерла переносицу, смотреть в полные горе глаза супругов было особенно тяжело куда тяжелее, чем работать на них. С их претензиями и неприятием правды она еще как-нибудь справится. Но вот их горе она ощущала почти физически. И от этого ей было нехорошо. «Вы утверждаете, Станислав Дмитриевич, что в новогодние праздники видели у вашей дочери именно такой флакон с таблетками? Именно такой!» – ответил он и поджал губы. «Хорошо, тогда взгляните сюда, пожалуйста». Агата снова пододвинула к ним планшет принялась демонстрировать фрагменты на которых инга бросала пустые флакончики из-под таблеток в урну стоявшую в общем коридоре банка перед женским туалетом. На первый взгляд это один и тот же ролик проговорила агата но давайте взглянем на даты а что с ними не так дребезжащим голосом отозвалась Нина ивановна приближая лицо к планшету и прищуривая глаза даты коротко ответила агата что с датами? Нервно дернул шеи Станислав Дмитриевич и резким движением расстегнул сразу три верхних пуговички на рубашке. Даты разные. Это первое. И одежда. Инга одета по-разному. То есть эпизоды разные. Вы понимаете меня? Отец Инги несколько раз просмотрел все записи, которые удалось отыскать Роману. Он смотрел, возвращался к началу, снова ставил на просмотр, поднимал глаза и беззвучно шевелил губами. Может, подсчитывал? «Я понял, куда вы клоните». Наконец произнес он жестким и неприятным голосом. «Вы пришли, чтобы снять с себя ответственность за расследование причин ее гибели и переложить все на нее, нашу дочь». «Стас, пожалуйста!» Нина Ивановна глянула на него умоляюще. «Не надо хамства. Все в порядке, дорогая». Он погладил ее по плечу. «Но «Ну, ты пойми, эта девушка, работа которой так хорошо оплачивается, только что представила нам какие-то странные фрагменты, на которых видно, как наша Инга выбрасывает пустые флаконы из-под таблеток с периодичностью. В неделю? Я вас правильно понял, Агата? Факты и вещь упрямая, Станислав Дмитриевич. Агата выключила планшет и убрала его в портфель. Супруги вернулись на диван, усевшись бок о бок. На видео хорошо заметно, как ваша дочь избавляется от пустых пузырьков из-под лекарств каждый понедельник. Во флаконе 30 таблеток. Препарат рассчитан на прием в течение месяца. Одна таблетка в день. Инга управлялась с ними за неделю. Так что в гостиной стало тихо. Так тихо, что Инга отчетливо услышала мяукающую кошку где-то на лестнице. «То есть она принимала по 4 таблетки в день?» – быстро подсчитала мать Инги. «Вместо одной – 4?» Выходит так. Кивнула Агата. «И это явный передоз. Простите». А еще с учетом кофе, которого она пила очень много в течение дня, это было страшным ударом по ее сосудам. «Но почему?» – возмущенно воскликнул Станислав Дмитриевич. «Зачем ей это было нужно? Что это вообще за гадость такая?» «Антидепрессанты», – пояснила Агата, – «вызывают привыкание. И одним из страшных побочных эффектов при превышении дозировки является инсульт. Она должна была знать, она...» «Кто и вообще их выписал?» Теперь мужчина смотрел на жену растерянным взглядом. «Нина, что это за... Ты что-нибудь знаешь об этом?» «Нет», — неуверенно пожала она плечами. «И я нет», — подхватила Агата. «Мы обыскали ее квартиру в вашем присутствии и не обнаружили ни единого рецепта на этот препарат. И вы не нашли. Не нашли же?» Она впилась взглядом в супругов. Растерянный, подавленный отец. Растерянная... «Виноватая мать. Она что-то знает», – поняла Агата. «Этот препарат отпускается только по рецепту», – продолжила она. «Рецептов вы не нашли. Она их выбрасывала?» «Нет. Мы с вами видели, как аккуратно она собирала всевозможные чеки. Все сколото, подшито, бухгалтерская привычка. Рецепт на такого рода лекарства непременно был бы ею сохранен. Почему его нет в ее бумагах? Родители?» Они промолчали, но каждый по-своему. Отец точно ничего не знал и пытался вспомнить, а мать что-то знала, но боялась рассказать. «Идем далее», – продолжала Агата с нажимом. «Если нет рецепта, и она точно заказывала лекарства через интернет, значит, вывод напрашивается только один. Какой?» – спросил отец. Мать промолчала. Эти таблетки она покупала напрямую у доктора. Некоторые практикуют подобные услуги, сами делают серьезные инъекции на приемах, снабжают таблетками. Не всегда этот путь легален, но он существует. И кто мог такое делать? Поднял на Агату больные глаза Станислав Дмитриевич. Ее доктор, последовал краткий ответ. И кто он? Я не знаю. Мне удалось установить только одного. Это терапевт Харьков Игорь Вячеславович. Но данные препараты он ей не назначал. Его показаниям приходится верить. И да, он состоял какое-то время с вашей дочерью в интимной связи. поддонок Выпалил Станислав Дмитриевич, будто речь шла о несовершеннолетней. Они закончили отношения задолго до ее гибели, поспешила успокоить родителей Агата. Инга очень хотела от него ребенка, а он был не готов. Отношения сошли на нет, но он точно знает, что она посещала психиатра. Она ему рассказывала, Девушка, которая работала вместе с Ингой, утверждает, что она общалась с доктором по имени Вальдемар, и у них была связь. Взгляд Нины Ивановны тут же прилип к начищенному паркету. «Но сколько мы ни искали практикующего психиатра с таким именем, не нашли». И напрашивается вывод – это либо вымышленное имя, либо вымышленный доктор, шарлатан, самозванец, снабжавший вашу дочь препаратами, от приема которых она и умерла. Нам его найти не удалось. Родители затихли снова. И снова каждый по-своему. Если вы что-то знаете, хотя бы какой-то намек, в ее телефоне не оказалось никаких контактов. Вполне возможно, что у нее был телефон с сим-картой не на ее имя. Мы не нашли телефона. Нина Ивановна. Нина. Станислав Дмитриевич резко отодвинулся от жены. Сурово свел брови. «Тебе что-то известно?» «Я... я не уверена, милый». Ее невероятно голубые глаза снова заблестели от слез. Но однажды я за ней проследила. «Проследила? За Ингой? Ты... ты в своем уме?» Он смотрел на жену, словно видел впервые. «Почему?» У нее появилась навязчивая идея родить ребенка все равно от кого. И она начала встречаться с мужчинами, неразборчиво, с кем угодно. Нина Ивановна прикусила задрожавшую губу. «Сначала был этот доктор Харьков. Скользкий, отвратительный тип. Ты о нем знала?» Станислав Дмитриевич отодвинулся еще дальше. «Вы о нем знали, Нина Ивановна?» с укором глянула на нее Агата. «Мы потеряли уйму времени, устанавливая его личность. И вам за это платят», — нелюбезно перебила ее вежливая до этого момента женщина. «Да». Я знала о Харькове и знала, что она с ним порвала. Слишком несговорчив, как говорила Инга. Но ведь был кто-то еще, Нина Ивановна. Кто-то, о ком вы знали, не сообщили мне. Нина! Повысил голос ее супруг. Отвечай, иначе, иначе к чему все это? К чему наша затея? Она поднялась с дивана с молчаливым кивком и принялась ходить по комнате, немного театрально заламывая руки. Остановилась ровно в центре, по очереди глянула на мужа, и на Агату. Я увидела их случайно. Покаялась она, прикладывая обе руки к груди. Ездила на дом к своей маникюрше. Хорошая девочка. Решила работать на себя. Принимала только своих клиенток. И... «Нина!» — прикрикнул Станислав Дмитриевич. «Да-да, я понимаю, меньше воды». Она осторожным движением пальцев поправила траурную ленту в волосах. Я подходила к своей машине, когда они подъехали. Инга и этот... мужчина. Очень взрослый мужчина. Они подъехали на его машине, как я поняла. Вошли в подъезд дома напротив того, где побывала я. Я спустя какое-то время вошла туда же. Консьержа не оказалась и спросить было не у кого. И я уехала домой, но записала адрес дома и номер его машины. Собиралась поговорить об этом с Ингой. «О чем об этом?» – скрипнул зубами супруг. «О том, что она таскалась по съемным квартирам с мужиками?» Со старыми мужиками наверняка, наверняка он был женат. Да, дорогой, я заметила кольцо на его пальце. И возраст, он взрослый, я бы дала ему лет пятьдесят или даже больше. О боже! Воскликнул Станислав Дмитриевич, и супруги надолго замолчали. Агата со вздохом уставилась в окно невидящим взглядом. О том, что самой Инге было 38 лет, родители как-то забыли. «С кем же я еще заводить романы в такие годы? Не с безусыми же юнцами. Ей 38, ему 50. Нормальная разница в возрасте». «Вы с ней поговорили?» Снова повернулась она к родителям. «Нет, не смогла. Но я отыскала этого хлюста. Последним словом она едва не подавилась. Я не смогла поговорить с Ингой, потому что потому что мне было стыдно. Но с этим я слов не подбирала». Я все ему высказала. Мерзавец. Как его имя, фамилия? Что вы о нем узнали?» Скороговоркой потребовала сведения Агата, намереваясь записать данные. Нина Ивановна растерянно моргнула раз, другой и вдруг развела руками. «А я не знаю». «Как это? Вы же сказали, что отыскали его, Нина Ивановна!» Агата нетерпеливо заходила по комнате. «Вы же сами сказали». «Я сказала, что отыскала. Я не узнала о нем всю подноготную». Нелюбезно отозвалась она. «Да, я его отыскала, там же, где видела с Ингой, у того самого дома, у того самого подъезда. Я подкараулила его, но уже после смерти дочери и уже с другой женщиной, даже девушкой, очень молодой для такого старика. И я высказала ему все, что о нем думаю, прямо в лицо, посоветовала глупой наивной девушке бежать от него как можно дальше». И что они ответили? «Он ничего» просто стоял и корчил скорбные рожи. А она, Нина Ивановна беспомощно глянула, она расхохоталась.